Глава сорок вторая. Армагеддес. Гиворг. Я замираю у двери с занесенной рукой и пялюсь на Островского. Проверяю номер квартиры. Все верно, я у дверей Инги. Мозг отказывается понимать, как здесь очутился таракан. Еле удерживаюсь от того, чтобы не врезать ему с носка. Какого хрена ты тут делаешь? Шиплю на выдохе. вижу он и сам в шоке от моего появления таракан резко сдаёт назад пытается захлопнуть дверь но я не даю вовремя перехватываю ручку тяну на себя секунда и я уже в прихожей Инга ару не своим голосом только вот моя царица не спешит явиться на грозный зов Инга снова ару её нет пищит Островский при этом оттягивает ворот водолазки будто тот его душит если её нет то какого хрена ты тут делаешь рычу бурави его жестким взглядом. Я? Он будто бы даже удивляется моему вопросу. Я тут живу. Его возглас действует на меня как крепкий удар битой по затылку. Стою оглушенный, ничего не могу понять. В ушах стоит звон. Что за бред? Говорю на выдохе. И тут замечаю, что прямо напротив в двери стоят чемодан и рюкзак. Вот вещи привез, собирался разложить. Елейным голосом сообщает Островский. «Ты не обижайся на Ингу, сердцу не прикажешь». «Что ты говоришь?» – рычу диким голосом. «В один шаг приближаюсь к Островскому и хватаюсь за лацканой куртки, припечатываю к стене. Инга с тобой развелась. Как ты попал в квартиру?» И тут он трясет перед моим лицом ключами с брелоком-слоником, явно женским. «Так у меня ключи!» – визжит он, как свинья. «Инга дала, мы вчера помирились!» В этот момент в моем воспаленном мозгу всплывают слова Инги. Нас ждет серьезный разговор. Я-то наивный. Думала она будет устраивать мне головомойку за неуемную ревность, а потом доходит. Вот для чего ей так нужно было, чтобы я сняла охрану. Адени терпелось повидаться с бывшим. Сразу становится понятно, от чего этот козел так смело написывал ей сообщения. С такой уверенностью утверждал у меня в кабинете, что Инга вернется к нему по щелчку пальцев. Такие слова должны иметь под собой хоть какую-то основу, так? Инга надо мной просто издевалась все это время. Тресу головой, силясь понять, где правда, а где ложь. Нет, она не могла. Моя царица так не поступила бы. Ты врешь, тресу таракана и отшвыриваю его в сторону. Говори правду. Я правду говорю. Мы сошлись. Отвечает он, отбегая. И тут мой взгляд падает на лежащий неподалеку синий пакет, из которого торчат розы, точь в точь такие же, какие я недавно заказывал для Инги. Тут же вспоминаю, что Островский как раз держал этот пакет, когда открыл дверь. Вот, Инга попросила вынести мусор. Заявляет он, чуть преободрившись. Мои цветы. Мусор? В мозгу складывается пазл. ключи с женским брелоком, привезенные в квартиру вещи, мои цветы в мусорном пакете, просьба Инги снять охрану, ее желание серьезно поговорить со мной, как вернусь. Слишком много деталей, чтобы все это можно было объяснить как-то по-другому. Она пустила этого козла в квартиру и в свою жизнь, а я? Ну а что я? Меня, видимо, можно нахрен. Планка падает. Я уже не контролирую себя, резко бросаюсь к Островскому, хватаю за шею и давлю, давлю. Параллельно вминаю кулак в его ребра. Неожиданно в мозгу всплывают слова тренера во время боя: главное контролировать ситуацию, сдерживать гнев. Вот на что я сейчас решительно не способен. Так это держать гнев. Очухиваюсь в тот момент, когда Островский уже лежит на полу, прикрывая голову руками и тихо воет. Сразу понимаю, если немедленно не возьму себя в руки, забью этого харька. Он может и заслужил, но кому от этого будет легче? Я не убийца. Совет вам до、да、любовь, зло сплевываю и ухожу. Теперь я даже рад, что не увидел Ингу. Ей лучше мне на глаза не попадаться, а то неровен час. Забуду заповедь, внушенную мне с детства: девочек бить нельзя.